Глава 108 Внутри меня вспыхнула искра раздражения. Быстро. Впрочем, угасшая придавленной волной ледяного спокойствия. Пробить в печень этому балбесу было бы полезно. Но вот обилие легионеров вокруг, вооруженных совсем не игрушечными винтовками, не располагало к рукоприкладству. Ари, однако, закипел из-за этого оскорбления. Он шагнул вперед. Его рука инстинктивно потянулась к рукояти меча. «Мы просто друзья!» прорычал он низким и опасным голосом. «Я советую тебе следить за своим поганым языком!» Капрал весело фыркнул, совершенно не впечатленный демонстрацией Ари. «Друзья, да? Ну, друзья идут вместе, Тудой, короче, топайте!» Он махнул рукой, показывая широким жестом, куда нам идти. «Так что взяли жопы в горсть и поковыляли вон в ту дверь, претенденты. Ваши испытания вот-вот начнутся. Пропустите? В легион вы не попадете!» Его критический взгляд скользнул по нам, прежде чем он пролаял еще один приказ. Его голос эхом разнесся по площади. «В отличие от большинства здесь собравшихся, я не то чтобы не планировал впрягаться в легионерскую лямку, но даже не думал о такой перспективе, и провалиться на испытаниях был бы прекрасный способ избежать того, чего я не хотел. Увы, меняя несколько сотен бедолаг, вчера доставили под конвоем на этот ярус и держали под замком в одном из цехов до самого утра». Кто же знал, что в преддверии близкой войны городские власти Поднебесного Аркадона ведут комендантский час? Легионеры, частой гребенкой патрулей, прошерстили Нижний и Средний город. Всех, кто попался без документов, привели сюда. Так что я уже был в легионе, но питал слабую надежду провалить испытания особо эпичным способом, так, чтобы меня выгнали. Я взглянул на Ари и увидел в его глазах закипающую ярость. Казалось, он был готов бросить вызов Капралу, но я успокаивающе положил руку ему на плечо. Юный варвар посмотрел на меня гневно, однако увидел только мое отрицательное покачивание головой. «Слова ничего не стоят!» – пробормотал я тихо. «Пусть за тебя говорят твои дела. Идем!» Ари колебался мгновение, а затем все же убрал ладонь с эфеса меча. Он коротко кивнул. Его челюсти все еще были крепко сжаты. Развернувшись в указанном направлении, мы слились с толпой нетерпеливых и волнующихся претендентов. Миновав дверь в огромных воротах и оказавшись в гигантском помещении древнего промышленного цеха, огляделись. Для каких целей служило это помещение, сказать было уже невозможно. Все станки, если таковые тут имелись, были с огромной долей вероятности демонтированы еще при царе Горохе. Однако тут имелись очень высокие потолки и узкие стрельчатые окна, делая этот древний цех довольно освещенным местом. Я и Ари двигались вместе с толпой соискателей. В воздухе висел тяжелый запах пота, страха и отчаяния. Мой взгляд скользнул по лицам окружавших людей. Молодые мужчины и женщины в основном. У каждого наверняка была своя история, свои надежды и страхи. Но они уже попали и закрутились в шестернях армейской машины. Кого-то из них перемелит в песок. Кто-то на выходе станет жестким, словно подметка, и крепким, как стальной гвоздь. Но прежним не останется никто. Под бодрящие окрики легионеров наш поток двигался довольно быстро. Мы прошли стол, за которым нас всех поименно записали. За ним следовал осмотр у врача, который нас проверял через явно артефактный прибор, некоторых отбраковывая. Прибором я заинтересовался, но не слишком, так как легионерский скулап не обнаружил стигмата в моем теле. Наконец нас загнали на импровизированные тренировочные площадки. Перед нами растянулась длинная очередь новобранцев, каждый из которых ждал своей очереди, чтобы встретиться с ожидающими его испытаниями. Я обменялся взглядом Сари, молчаливого и собранного готовящегося к предстоящему испытанию. Огромное количество претендентов потребовало разделения импровизированного плаца на несколько отдельных секторов. Каждая очередь двигалась своим чередом, неотличимой от других, за исключением закрепленного за ним сектора. Так как разделили нас, что называется, наугад, то и предполагал я, чтобы подвергнуться идентичным испытаниям. Я подошел к столу, входа в секцию, куда змеей тянулась наша очередь, и предстал перед высокой комиссией, состоящей из трех офицеров. Как я мог видеть, здесь все прикладывали ладонь к какому-то неизвестному мне устройству, получали отметку на своем листке и проходили дальше. Сидящие тут офицеры не производили впечатления боевых, скорее уж были похожи на писарей или клерков. Один из них жестом потребовал у меня бумажку, на которой было вычерпано мое имя. — Кир из небесных людей, — прочитал он. — Что ты умеешь? — В общем, ничего такого, чтобы могло пригодиться в легионе, — размыто ответил я. — Человек я насквозь гражданский. Скорее ремесленник, чем легионер. Все трое с удивлением посмотрели на меня. Сюда стремились попасть, а не наоборот. Я здесь по недоразумению, — терпеливо пояснил я. Когда прогуливался по торговому ярусу, меня задержал патруль и доставил сюда. Быть легионером не имею никакого желания. Прошу отпустить меня на все четыре стороны с миром. Один из офицеров-клерков, человек с пшеничного цвета длинными волосами, собранными хвост, худым костистым лицом и с узким разрезом глаз, послучал длинным пальцем по пергаменту. «Недоразумение? Обычная история», сказал он сухим, как пыль кровавой пустоши, голосом. «Мы здесь собрались все не для того, чтобы судить о твоих намерениях и разбираться в недоразумениях. Кир из небесных людей, мы оцениваем твои способности». Он указал на тренировочной площадке за своей спиной, где новобранцы уже занимались различными задачами, стреляли, сражались на деревянных мечах, таскали мешки с песком, демонстрировали свое мастерство рукопашного боя, и поднимали тяжести. «Покажи нам, на что ты способен! Что угодно! Даже у гражданского есть навыки!» Приказным голосом процедил офицер. Второй офицер, крупный мужчина с густой бородой, закрывающий большую часть нижней части лица, хмыкнул в знак согласия. Третий, совсем молодой человек, в красно-черной форме инквизитора и крючковатым носом, побарабанил пальцами по столешнице, буравя меня недобрым взглядом. Пока я собирался с мыслями, этот последний прикрикнул с искаженным от раздражения лицом. «Что ты мнешься? Помести ладонь на анализатор, не задерживай всех!» Он нетерпеливо указал на лежащую на столешнице нефритовую пластину. Со вздохом смирения я поднес ладонь и приложил ее к отполированному камню. «Не может быть!» — сказал один. Ошибка какая какая-то! Приложи ладонь повторно!» — приказал офицер с хвостом. «Нет!» — заключил инквизитор. «Все верно! Генетическое соответствие более 70%. Все трое уставились на меня, словно требуя от меня объяснений. Я смотрел на них, не зная, что сказать. «Но...» — спросил меня юноша в красно-черном мундире. «Чего?» — не понял я. «Проходи на тренировочной площадке, претендент!» — прикрикнул он. Мне вернули лист с моими данными. Мазнув по нему взглядом, я прочел. Генетическое соответствие 74,5%. Все это выглядело по меньшей мере странно. Но про это я забыл, попав в поле зрения Лысого как колено, Здоровяка в черном кителе и синих штанах, бывшего явно соотечественником сама и Ари, только неудавшегося ростом, как два моих знакомых. Он молча протянул руку за моим листком. «Я третий сержант Броган, следуй за мной!» Не задавая вопросов, я поплелся за третьим сержантом, чувствуя, что нахожусь не совсем там, где мне бы этого хотелось. Все складывалось не очень удачно в этом поднебесном Аркадоне с самого начала. И вот я в здешнем легионе, и мне предстоит попасть на войну с ургами почему я так подумал а какие варианты гадалки не ходи что так все и случится иначе зачем было спешно разворачивать целую армию и грести в нее всех подряд слишком это все напоминает латание пробоин в корпусе корабля непосредственно перед неминуемым штурмом бежать звучит заманчиво но поднебесный аркадон единственное человеческое сообщество на тысячи тысячи километров вокруг дезертировать чтобы что годами скитаться по пустыням болотам или сам одному это можно конечно но хотелось бы чего-то другого, чем жизнь отшельника вне закона. «Третий сержант Броган, кого это вы к нам привели?» «Это Кир из небесных людей, старший офицер». Я огляделся. Пока я размышлял, взвешивая варианты, меня отвели в соседний не менее огромный древний цех, но тут было куда как меньше народу. «И что в нем такого необычного, что вы привели его на офицерский экзамен?»